Наконец Дон Гутьерри сказал своим скрипучим голосом, взвешивая каждое слово. Мой брат Фернандо Кастро был славным рыцарем и героем. Я любил его всей душой. «Ничто не возместит мне его утрату», — продолжал Дон Гутьерри. «И уж, конечно, не возместит та вира, что была мне выплачена. Когда я взял крест, я поклялся вырвать ненависть из своего сердца. И я сдержу свою клятву и буду послушен королю Кастилии, как приказал мне мой арагонский Сизерен. Но скажу тебе откровенно, государыня, мне это нелегко. Мне обидно, что среди ближайших слуг Дона Альфонсо находится человек, которому я хотел бы плюнуть в лицо, и который недостоин этого моего плевка, и он чванится тем, что живет в моем родовом замке. Дон Елеонор, все еще не спуская с него своих зеленых глаз, ответила мягким, вкрадчивым голосом. Только по зрелым размышлениям короли решили оставить ему Кастильо, и она пояснила, — сейчас, благородный дон Гутьере, нельзя вести войну так, как вели ее во времена наших отцов. Для войны надо много денег. Чтобы раздобыть их, надо хитрить, подчас даже лукавить. А тот, о ком ты говоришь, умеет хитрить и лукавить. Поверь мне, любезный моему сердцу, благородный Дон Гутьеры, я разделяю твои чувства. Я понимаю, как тебе обидно, что этот человек живет в твоем замке». Она видела, каким внимательным, выжидающим взглядом смотрит он на нее. «Теперь я поманю сокола добычей», — подумала она, — «и медленно закончила». Когда война разгорится, ни этот человек, ни его хитрость не будут больше нужны. Дон Гутьерри спросил, каковы ее распоряжения. «Пока было бы хорошо, если бы ты остался со своими людьми здесь в Толеду. Я сообщу королю о том, что ты прибыл, и получу от него указания. Будь на то моя воля, я оставила бы вас здесь». Войска отозваны из города, и мне было бы спокойнее, если бы я знала, что в Толедо хорошие воины, которым я доверяю. Дон Гутьере поклонился ниже обычного. — Спасибо на ласковом слове, благородная дама, — сказал он. Он простился, исполненный благоговения и отваги. Донь леонор поистине великая королева. Ликуя, ехал он по узким, крутым улицам Толедо. Он — герой и желанный гость в городе, из которого был изгнан. И не раз за эту жаркую летнюю неделю проезжал он мимо Кастильо де Кастро и глядел на него с ненавистью и надеждой. И настал день, когда с самого раннего утра зазвонили в Толедо во все колокола. День великой битвы. И настала ночь, и уже ночью пошли темные смутные слухи, что битва проиграна. И опять настало утро, и с ним и вместе появились испуганные беженцы с юга. Их приходило все больше и больше, и жители из поместья Толедо, расположенных вне городских стен, толпами шли в переполненный город, а страшные вести все множились. Великий магистр ордена Калатравы убит. Архиепископ тяжело ранен. Восемь тысяч рыцарей ордена Калатравы полегли на поле брани. Убито свыше десяти тысяч других рыцарей и бесчисленное множество пеших солдат. Донья Леонор сохраняла спокойствие. Просто вздорные слухи. Не может... Не должно этого быть. Такого поражения она не представляла себе. Дон Родриго, единственный из королевских советников, оставшийся в то ледо, пришел к ней, его худое лицо было искажено горем и гневом. Она постаралась сохранить спокойствие. — Мне сообщают, — сказала она, — что король наш государь понес тяжелые потери при вылазке из крепости Аларкус. Пришел ли ты с более верными вестями, досточтимый отец? — Пробудись, государыня! — гневно воскликнул Дон Родриго.